Обед. Утром они выехали в отель «Вулкан». Воздух был чистым, залитым зимним светом, а по небу плыли маленькие пушистые белые облачка. Никаких следов японского вторжения. Всего за два дня ягоды охила на кустах, росших редками на лаве, поспели, налились и окрасились в красный и пурпурный. Лана вспомнила старую гавайку, которая жила на территории отеля, и велела им с Роуз не собирать ягоды по пути в Килауэа, чтобы не сгинуть в дожде и тумане. «У кратера собирать можно, но первые ягоды оставьте пеле». Имени старухи дети не знали. Все называли ее просто тетушкой. Один глаз у нее был бледно-голубой, второй карий, отчего она была похожа на ведьму. Когда Лана впервые ее увидела, у нее зачесалась кожа. Они играли на стене около отеля, а старуха к ним подошла. Ее слова навек отпечатались в ее памяти. Наконец мы встретились, произнесла она хотя прежде Лана ее не видела. Когда старуха ушла, Роуз прошептала, «Что, если это и есть пеле?» Коко и Мари сидели в пикапе на переднем сиденье, а Юнгу посадили сзади, и та выла без причины каждый раз, когда они выезжали на открытую местность. «Скучает по дому», — объяснила Коко. Мы все скучаем, да это и понятно, но что-то же здесь должно ей нравиться, спросила Лана. Лана взглянула на куков профиль. Носик у девочки был вздернутый, а щечки усыпали бледные веснушки. Лана почти слышала, как крутились колесики в ее удивительной маленькой головке. Ей нравится теплый камин и лук с дикими лошадками. Юнга всегда мечтала быть лошадкой. Теперь она может с ними познакомиться и представить себя одной из них». Лана рассмеялась. «Можем смастерить ей сидельную сумку». «Ей понравится!» Лана почувствовала, что готова на все, лишь бы Коко была счастлива, лишь бы ее голосок звенел от радости. Что, если радость передается от человека к человеку, и нужно лишь доброе сердце и готовность быть рядом с другом? Что, если счастье неискоренимо даже в самые темные времена? Когда пойдем по ягоды или за медом, она поможет их нести. — сказала Лана. «А мы пойдем по ягоды?» Коко смотрела на нее округлившимися глазами. «Надо же нам чем-то себя занять», — отвечала Лана. Мари добавила. «А мы можем чем-то помочь солдатам? По радио вчера передавали, что нужны волонтеры вязать свитеры, носки и шарфы, «Делать бинты и следить за японскими подлодками и кораблями с берега». «А вы умеете вязать?» — спросила Лана. Девочки покачали головами. «Мама говорила, что каждая уважающая себя немка должна уметь вязать, но так нас и не научила. Зато научила печь пироги», — сказала Мари. «Вхило слишком жарко». «Там ни к чему вязаные вещи», — заметила Коко. «Что верно, то верно». «И Джек меня не научил». «А ваша мама? Почему она вас не научила?» — спросила Мари. «Моя мама умерла, когда я родилась. Джек был мне и мамой, и папой». Сколько бы раз она об этом не рассказывала, Сердце ее холодело каждый раз. Коко повернулась к ней. А что случилось? Я случилась. Возникли осложнения при родах. Кровотечение не смогли остановить. Она умерла через несколько часов. То есть вы ее никогда не знали? Росли без матери? — спросила Коко. «Я жила в ней девять месяцев. Я ее знала и до сих пор, закрывая глаза, слышу ее голос. Помню, что после того, как родилась, медсёстры положили меня ей на грудь. Я прижалась ухом к ее сердцу. Она напевала молитву королевы самым красивым голосом на свете». В школе я выучила эту песню, пришла домой и сказала Джеку, что ее пела мама перед смертью. Джек тогда побелел, как привидение. «Как вы можете это помнить?» — спросила Мари. Отец долго убеждал себя, что я просто подслушала, когда он рассказывал про день, когда она умерла. Но он никогда ни с кем об этом не говорил. Впрочем. У меня было доказательство. Коко уставилась на Лану с раскрытым ртом. «И какое?» Я знала ее последние слова. Раньше Лана никому об этом не рассказывала, но чувствовала, что должна поделиться с девочками. Ведь они тоже потеряли мать, хоть и на время. Коко больше не могла сдерживать любопытство. «И что она сказала?» Она прошептала отцу. «Она моя. Ха». «Что такое «ха»?» — спросила Мари. «Жизнь. Дыхание по-гавайски». Некоторое время они сидели молча и слушали тарахтение пикапа. Лана думала о том, как жила без матери все эти годы. Я знаю, сейчас вам так не кажется, но не бывает на свете детей без матери. Умерли ли наши матери или еще живы, рядом с нами или далеко, они всегда остаются нашими мамами. Это необратимо. Они всегда с нами. Она положила руку на сердце и несколько раз похлопала себя по груди. Через несколько секунд Коко сделала то же самое. Они выехали на главную дорогу. Направляясь на юг, Лана засомневалась, правильно ли поступила, забрав девочек и выдав их за своих дочерей, приемных родных, неважно. Гаваи были маленьким островом, и хотя никто здесь не знал о ее делах, слухи между городками распространялись быстро. Не успеешь сказать Халимау Мау, а все уже все знают. Однако, если им предстояло остаться тут долго, нельзя вечно держать девочек в четырех стенах. Так ты все еще видишь ту трещину в небе? Спросила она Коко. В ветровом стекле виднелись верхушки деревьев, а над ними бескрайнее голубое небо. Коко окинула его взглядом слева направо. Сейчас не вижу. Думаю, ее видно, когда случайно посмотришь наверх. И как она выглядит? Спросила Лана. Коко пожала плечами. Трудно объяснить. Мари сложила руки на груди и заворчала. Трудно объяснить, потому что нет никаких трещин, глупышка. Дай ей договорить. Если она ее видела, я и верю сказала Лана. Мари что-то пробормотала, но Лана не слышала. «Что ты сказала?» «Ничего». После этого Коко замолчала и отказалась говорить, пока они не подъехали к отелю. Из трубы поднималась тонкая струйка дыма. Юнга спрыгнула с заднего сиденья, как только они вышли, и принялась нарезать восьмерки по парковке. Там стояли несколько военных грузовиков, и Лана насторожилась. Обойдем кругом», — велела она и позвала их за собой. Они обошли здание отеля по каменистой дорожке, с которой хорошо был виден огромный кратер. Увидев Килауэа, Коко подбежала к краю котловины. Ее кудряшки подпрыгивали, как пружинки. «А мы увидим извержение!» — воскликнула она. Она в последнее время спит, но все может быть. «А почему вы называете вулкан она?» — спросила Мари. «Все его так называют. Вероятно, потому что Килауэа — обитель мадам Пеле, гавайской богини огня». «Вы же на самом деле не верите, что Пеле существует?» Лана вспомнила, как трудно ей было свыкнуться с этой мыслью в детстве. Я уважаю старинные гавайские мифы. Эти истории помогали людям осмыслить мир. Пеле, в моем понимании, воплощение самой матери природы. Вулканы очень могущественны. Помните, что Моти вчера сказал. Мари скептически скривилась. «Про дух, живущий в определенных местах и вещах?» «Да. Но это противоречит Божьему учению». Мимо пролетели две маленьких апапаны и зажужжали крылышками, заходя на поворот. «Бог и есть природа, Мари. Их нельзя отделять друг от друга». Лана не была экспертом в религиях, но одно знала точно. соленые воды океана и сочная зелень тропического леса ощущались как рай. Они догнали Коко на краю котловины. «Можно спуститься в кратер?» — спросила она. «Не сейчас. Может, в ближайшие дни». Они надели лучшие платья. Лана — белая, только что постиранная. Коко — розовая из сжатой ткани. А Мари — цвета морской волны под цвет глаз. Позади захлопнулась дверь, и они обернулись. Дядя Тео спускался по крыльцу. «Не одна красавица, а целых три! Кто это к нам пришел?» Лана представила девочек. Мари поприветствовала дядю улыбкой, но Коко едва удостоила его взглядом. Она искала тропинку, ведущую на дно кратера. «Эта дорожка ведет вниз?» — спросила она и указала на узкий просвет среди папоротников. «По ней ходят только поросята и миныхуны», — ответил дядя Тео. «А мы ходим по другой» которая рядом с паровыми отверстиями. Там пролегает самый странный маршрут в мире. Коко заинтересовалась. «Почему он так называется? Тут правда водится Минэхуне?» Дядя Тео подмигнул Лане. «А ты сама посмотри, Кроха!» Коко запружинила на цыпочках, Илана испугалась, что девочка убежит одна по крутой дорожке и станет искать маленьких гавайских человечков и озерца с расплавленной лавой. Пойдемте внутрь», — сказала она. Юнгу тоже пустили, и та растянулась у камина, оказавшись длиннее его. Дядя Тео мог бы говорить весь день без умолку. Он рассказывал девочкам об огне, который никогда не затухал, и о знаменитых людях, что гостили в отеле в последние годы. Лана смотрела на огонь и радовалась, что на бесконечные вопросы детей отвечает кто-то другой. «А как же сейчас, когда война и ночью должно быть темно?» спросила Мари. «В этом зале закрываются ставни». «Как у нас дома!» — заметила Коко. «Позавчера мы чуть не закоченели до смерти. Особенно...» Лана готова была поклясться, что девочка скажет «особенно Моти», поэтому прервала ее. Особенно бедняжка Коко. У нее аж губы к утру посинели, хотя Юнга помогала ей согреться. Малышка такая худая, а жирок, как известно, греет. Это можно исправить. «Любишь макароны с сыром?» — спросил дядя Тео, улыбнувшись под кустистыми усами. «Да!» «А пирог?» «Да!» — в унисон воскликнули девочки. Из столовой доносились мужские голоса. Илана поймала себя на мысли, что один голос ей особенно хочется услышать. Тео провел их в зал, и когда они вошли, Лана заметила в противоположном конце группу мужчин в военной форме, сидевших за столом. Когда Лана с девочками вошли, прекратились все разговоры. Шею обдала жаром, и Лана велела себе больше не смотреть в ту сторону. Она остановилась у ближайшего столика у окна. «Здесь можно сесть?» Примерно половина столиков были свободны. «Располагайтесь. Я сообщу на кухню, что вы пришли. Нам пришлось изменить меню, но я плачу женам рейнджеров, чтобы готовили для нас. Может, даже вашему великану достанется кусочек», — сказал дядя Тео, глядя на собаку. «Юнга, девочка», — поправила его Коко я ударил себя по лбу. Точно. Простите. Стулья в столовой были обиты мягким велюром, из окна открывался прекрасный вид, но огромный зал казался непривычно пустым и тихим. Она помнила его шумным и заполненным туристами со всего мира. Коко сидела, тихо сложив руки на коленях, смотрела не в окно, а на дверь. Все в порядке, дорогая? спросила Лана. Коко, кажется, ее не слышала. Мауси! встревоженно позвала сестру Мари. Коко вернулась из грез в реальность. Да, все в порядке. Лана сидела лицом к окну, но левая щека горела, а желание повернуться к столику, за которым сидели военные, было невыносимым. Ей требовалось столько усилий, чтобы не смотреть в ту сторону, что она, наконец, сдалась. И когда повернулась, взгляд сразу наткнулся на майора Бейли, на его густые, слегка волнистые каштановые волосы, волевой подбородок, большие руки. При одном лишь взгляде на его профиль у нее закружилась голова. За столиком сидели еще четверо мужчин, окутанные завесой сигаретного дыма. На тарелках перед ними была еда. Они были увлечены беседой. Вот и хорошо. Может, их встреча затянется, и тогда Лана с девочками уйдут незамеченными, прежде чем мужчины обратят на них внимание. Коко вышла в туалет, Алана стала рассказывать Мари о Мауна Лоа. С их столика вулкан отлично просматривался. Лана объяснила, что Мауна-Лоа и Килауэ – два разных вулкана. Мауна-Лоа, по-гавайски «Длинная гора», был самым большим вулканом в мире. Сидя в его тени и чувствуя себя крошечной по сравнению с вулканом, в это легко можно было поверить. Оба вулкана действующие, но на Килауэ легче попасть. «Надо подняться на высоту 3900 метров. Там воздух разряжен, и на километры вокруг нет ничего, кроме полей застывшей лавы». «А вы там были?» «Нет, но отец поднимался». Он рассказывал, что это была самая длинная ночь в его жизни. Он оцепенел от холода, мучился от высоты, и утром обратно пришлось почти ползком ползти. «Звучит ужасно. И зачем кому-то туда подниматься?» — спросила Мари. «Такова человеческая природа. Людям нравятся трудности». Лана снова посмотрела на майора Бейли. Тот тоже повернулся, и их взгляды встретились. Он улыбнулся и отсалютовал ей стаканом. Сотни мотыльков вспорхнули в ее груди. Она ответила ему улыбкой и не успела опомниться, как уже махала ему рукой, будто восторженная школьница. Мари проследила за ее взглядом. «А это кто?» «Никто». «Не похоже, что никто», — усмехнулась Мари. «О чем ты?» «Вы красная, как рак. И он вам так улыбался?» «Вы знакомы?» Лана глотнула воды из стакана, пролив половину на блузку. «Можно сказать, что нет. Познакомились на днях, когда я упала с велосипеда. Он меня подвез. «А где Коко?» «Это егоза может быть где угодно». Лана встала. «Пойду проверю». За дверью слева находилась бамбуковая стойка администратора. Лана прошла мимо, но краем глаза увидела кое-что и вернулась. За стойкой, повернувшись к Лане спиной, стояла Коко с телефонной трубкой у уха. «Дайте мне поговорить с мамой и папой!» — говорила она. Лана подбежала, выхватила у нее трубку и бросила. «Что ты творишь?» — воскликнула она. Коко покраснела, как свекла, ее нижняя губа дрожала. «Я звонила маме и папе. Я же обещала, что после обеда мы вместе им позвоним. С кем ты говорила?» «С мистером Лондоном». Лана должна была это предусмотреть. «Сказала ему, где мы?» Он сказал, что отвезет нас к маме и папе. Лана присела на колени и взяла Коко за плечи, заглянув в ее светлые глаза. — Что ты ему сказала, дорогая? Мне надо знать. — Ничего. Просто что хочу с ними поговорить. Из-за угла выбежала Мари. — В чем дело? Она позвонила домой и разговаривала с мистером Лондоном. Коко умоляюще заломила руки. «Но он сказал, что отвезет нас к маме и папе. У него есть связи». Лана не сомневалась, что мистер Лондон наврет ребенку, не моргнув глазом. «Звонить должна я. И если я решу, что он говорит правду, мы сразу же поедем к вашим маме и папе». «А зачем ему врать?» чтобы заполучить в свои грязные лапы двух красивых девочек. «Как знать, но из-за него у нас могут быть неприятности, и даже хуже. Нас могут разлучить. Я ему не доверяю». Мари встала рядом с Ланой, сложив руки на груди. «Я тоже». В тот самый момент в дверях возникла фигура в военной форме. Лана заметила Бейли, лишь когда он обратился к ним. «Дамы, помощь нужна?» Лана притянула Коко к себе. «Здравствуйте, майор. Мы хотели позвонить. Дома у нас нет телефона». «Это ваши дочери?» «Да. Мы взяли их к себе, когда их родители умерли». На слове «умерли» Она сильнее сжала плечо Коко. «Очень жаль, но им повезло, что они попали к вам», — ответил Бейли. Он протянул Коко руку. Та посмотрела на нее, а потом пожала. Ее маленькая ручка казалась бледной на фоне его оливковой кожи. «Очень приятно. Я майор Бейли, но вы можете звать меня Грантом». Вы воюете? спросила Коко. Можно и так сказать. Я служу в армии США, то есть сейчас на службе. А вам известны важные секреты? Лана подозревала, к чему ведет этот разговор и забеспокоилась, но тут вмешалась Мари. Здравствуйте! Я Мари. «Моя сестренка может вас весь день донимать вопросами, ей только дай волю. А у вас, наверное, много важных дел». Грант улыбнулся. «Поверьте, девушки, смотреть на вас все равно, что глядеть на солнце в пасмурный день. Что касается твоего вопроса, Коко, я знаю пару секретов. Что именно ты хочешь знать?» Лана затаила дыхание. Сколько бы раз она не объясняла, что можно говорить, а что нельзя, у нее все равно было ощущение, что Коко готова высказать все, что у нее на уме. Но Коко не смотрела на Гранта. Ее взгляд застыл на его гладком предплечье, и Лана впервые заметила, что на руке у майора была красивая татуировка тонкой работы. «Расскажите об этих лошадках у вас на руке», — сказала Коко он вытянул руку. Лана не слишком любила татуировки, но этот рисунок на коже с изображением трех скачущих лошадей скорее напоминал произведение искусства. Он был таким простым, но лошади словно двигались на руке. Коко потянулась и коснулась первого коня на рисунке. «В другой жизни я был ковбоем из Вайоминга». «Всю жизнь посвятил лошадям, и когда пошел служить, сделал эту татуировку», — сказал Бейли голосом горделивого отца. Коко убрала руку, а Лана, не думая, коснулась первой лошади на рисунке и провела пальцами по остальным. Гранд вздрогнул, Лана смущенно отдернула руку. «Простите». «Очень красивый рисунок», — сказала она. Грант пристально взглянул на нее. «Простить, за что?» Она потупилась и не ответила. Сердце бешено билось. Коко тоже нервничала и тараторила так быстро, что проглатывала слова. «Я вчера лошадку нашла у нашего дома, даже нескольких». Но есть одна, которая мне очень нравится. Ее зовут Охила, и она сказала, что хочет со мной дружить. Грант усмехнулся. Еще бы не хотела. Лошадки — верные друзья. И знаешь что? Что? Стоит один раз завоевать их доверие, и они уже никогда тебя не забудут. «Как люди!» — кивнула Коко. «А как выглядит твоя охила?» Коко указала на его руку. «Как эта последняя лошадка на вашей руке? Она маленькая, черная, хрупкая, с очень длинным хвостом. И у нее колено болит!» Грант почесал подбородок. «Кажется, я знаю эту лошадку!» — Мы называли ее Мини, потому что она была очень маленькая. Она пуглива и боится людей. — А как ты узнала про колено? — Просто узнала, и все. Ясно. — Она тебя к себе подпустила? — Вроде да. — Значит, ты особенная девочка. Коко пожала плечами. Лана хотела увести девочек, но Коко произнесла. «А вы придете и научите нас быть ковбоями?» Мари встревоженно взглянула на Лану. «Будет сложно объяснить, почему с ними живет японец с сыном». «Майор Бейли защищает нас от вторжения. Пусть он делает свою работу. Сейчас не время играть в ковбоев», — сказала Лана. «А я бы с радостью пришел. — ответил Грант. — Вы очень добры, сэр, но у нас много других дел. — Каких дел? — заныла Коко. Еще утром голова Ланы была забита проблемами. Она думала о том, как сохранить моти жизнь, дозвониться до Вагнеров, скоро ли ждать очередного авианалета. Но сейчас она не могла придумать ни одной отговорки. К счастью, в этот момент из столовой вышли два молодых солдата и подошли к ним поздороваться. У солдат были короткие стрижки, словно только что сделанные, отглаженная форма, а ходили они слегка в развалочку. Может, Грант забудет об игре в ковбоев и уйдет с ними? Ребята, чуть не отталкивая друг друга, бросились пожимать руки Мари, которая в этих краях, похоже, была единственной блондинкой. Через пару минут светской беседы солдаты откланились. Но Грант никуда не делся. «Вы правы, у меня действительно много дел. Но когда я берусь за них, люблю доводить их до конца. Да и лошади эти, если честно, мне пригодились бы патрулировать национальный парк. Я могу загнать их в стойло и осмотреть охило, если та меня к себе подпустит». «И там еще надо забор достроить!» Коко запрыгала от радости. «Я буду вам помогать!» «Нет!» — сказала Лана, и отказ прозвучал слишком резко. Но Грант настаивал. «Обещаю не путаться у вас под ногами!» «Майор!» — он поднял руку. «Послушайте!» «Я знаю, что вы не хотите навязываться, но воспринимайте это как помощь нашим военным и лично мне, ну и просто добрый поступок». Он положил руку на сердце. «Я очень скучаю по ранчо. С этими лошадьми я хоть немного отдыхаю и вспоминаю свою ковбойскую жизнь, не говоря уж о том, что у меня есть шанс порадовать одну милую маленькую девочку». Коко просияла. Разве могла Лана ему отказать? И приглашать в дом майора Бейли было совсем не обязательно. На этот счет не существовало никаких предписаний, верно? Моти мог бы сидеть в доме, а насчет Бенджа они что-нибудь придумают. Скажут, что он живет неподалеку и помогает по хозяйству. Да, Это было глупо, и она знала, что надо бы настоять и держаться от него на безопасном расстоянии, но... — Вижу, вы привыкли добиваться своего, — сказала она, пребывая в сильном смятении. — Я не стану это комментировать, — подмигнул он ей. — Можете завтра прийти? — спросила Коко. — Завтра не смогу. Зато смогу в субботу. Идет? Лана поняла, что у нее нет шансов. Хорошо, ждем вас ровно в 9 утра, сказала она. Значит, у нее два дня, чтобы сообразить, как устоять перед его обаянием. Неужели у него никого не было? Кольцо он не носил. Она не высматривала специально, но поскольку они держались за руки, это трудно было не заметить. По правде говоря, она думала о Гранте гораздо чаще, чем ей того хотелось бы. «Значит, в субботу!» — с широкой улыбкой ответил он. Обед прошел спокойно. Коко до отвала наелась макарон с сыром, юнги дали говяжью косточку и вывели на улицу. А вскоре вернулся дядя Тео и сидел с ними, пока они обедали. Когда пришло время прощаться, он прошептал Лане на ухо. «Майор Бейли, славный человек! Твой отец им восхищался!»